Детективы изучили окрестности гостиницы из окон, затем, не заметив ничего подозрительного, спустились и вышли на улицу, зорким оком охватывая припаркованные машины и пешеходов, после чего пришли к согласию, слежки не было. Логика тех, кого они приметили на дороге в клинику Венюс, оставалась для Алексея и Реми загадкой, но новость была, вне всякого сомнения, хорошей хвост бы сильно усложнил их задачу на сегодняшний вечер. В половине девятого БМВ Лорана подкатил к гостинице, и Александра выпорхнула из подъезда с 15-минутным опозданием. Но как же взбалмошной богатой дамочке и не опоздать? Лоран восхищенно ахнул, увидев Александру в новом туалете, расцеловавшись с ней не без удовольствия. Это такая удачная традиция у французов. Целоваться при встрече два, а то и четыре раза. Он открыл ей дверцу машину, и вскоре они отчалили. Реми и Алексей чуть выждав тронулись за ними. Дорога к замку заняла полчаса, в которой детективы наблюдали за дорогой. Слежки не было. Надо думать, что мафия, или кто они там, решила дать себе выходной. Детективы за них порадовались и подобное решение одобрили. Правильно, ребята. На и субботний вечер, чтобы немножко поразвлечься. Не все же работать. У подножия горы, которую венчал замок кота в сапогах, Реми остановился. Другой дороги наверх все равно не было, так что они никого не упустят и не пропустят. Он подождал, пока машина ларана скроются из виду, и предложил Алексею совершить пешую прогулку наверх, чтобы посмотреть, нельзя ли поставить машину поближе к въезду в замок. Наверху местечко нашлось. Видимо, эта площадка была предназначена для парковки туристических автобусов. Они вернулись вниз и, выждав, пока поток машин гостей замка иссякнет, поднялись до площадки на этот раз в машине. От нее прекрасно просматривался въезд в замок. Сама площадка не была освещена. По ночам экскурсии не водили и надобности в электричестве не имелось. Детективов это обстоятельство весьма устроило, И они, загнав машину поглубже в тень, вольготно устроились на мягких сиденьях Рено Эспас, приготовившись ждать весь долгий вечер возвращения Александры. Первый звонок от Александры поступил почти сразу же. Хозяин замка, Бертран де Нарбон, уже при знакомстве с Александрой вспомнил Ксюшу, которая очень украсила его вечер своим присутствием. Но, к сожалению, пробыла совсем недолго у него в гостях, так как торопилась вернуться в Париж. Похоже, что он очень горд тем впечатлением, которое произвел его замок на русскую журналистку. «Попробуй узнать, как, с кем она уехала из замка», – заволновался Алексей. «Уже узнала. Речь шла о том, что гостю привез к нему наш друг». александр избегала называть имена по телефону, но Кис понял, что речь идет о Леблане. Он же ее и увез из замка. «Куда?» Этого мне пока не сказали, но я попробую вернуться к теме. Она собирала весь вечер информацию, как пчелка, перелетая с одного цветка на другой. Она строила томные глазки Леблану в разговоре о правовом состоянии России. С жаром обсуждала проблемы пластической хирургии с директором клиники, расхваливала замок и его владельцу. «Приезжайте ко мне завтра днем», – предлагал ей польщенный хозяин замка. «Вы сможете посмотреть...» Всю его экскурсионную часть, если вам интересно. Русская журналистка, о которой я вам говорил, Ксения, так он произносил имя Ксения, нашла, что на русский вкус мой замок лучше Версали. Он тут ни при чем, думала Александра, любезно улыбаясь. Иначе он ни за что не стал бы упоминать о Ксюше. То, что может пластическая хирургия, не под силу никаким так называемым омолаживающим кремам. Это все реклама, дорогая Александра, не верьте ей. Вернуть молодость можем только мы. Ну, а вдруг все-таки существует рецепт вечной молодости, но его пока не открыли. Так, хотелось бы верить в чудо, — говорила Александра, вздыхая. Сомневаюсь, моя дорогая, чудес на свете не бывает, — сочувственно отвечал ей директор. Не расстраивайтесь, у вас хорошая кожа, мы вам еще не скоро понадобимся. «Но если вдруг надумаете, то, милости прошу, можете обратиться прямо ко мне. Я сделаю скидку для такой очаровательной женщины, как вы. Вот моя визитка, держите». Он либо не знает об изобретении Левикова, либо ловко скрывает, размышляла Александра. Причем он может скрывать по разным причинам. Если он причастен ко всем безобразиям вокруг Левикова, то это, несомненно, веская причина. Но точно так же говорил бы на его месте человек, желающий сделать Рыковаму своему заведению. Только мы, только у нас. И даже если допустить, что клиникам красоты удалось завладеть секретом Левикова, то и в этом случае он вряд ли бы стал орать на всю планету. Пластическая хирургия отменяется. Нет, они бы пользовались им втихаря между парой подтяжек, как своим личным, изготовленным только в их лаборатории средством. И потом списывали бы все на достижение пластической хирургии. Ну да, правильно, иначе бы клиникам осталось только править носы да наращивать силиконовые груди. А самые большие доходы у них, небось, до да самые постоянные, именно от тех, кто бежит вдогонку за утраченной молодостью. Понятно, что директор ни за что не скажет о подобном изобретении, даже если оно у него в кармане лежит. Здесь глухо. Русская проблема – Не в наличии или отсутствии законов, как вы говорите, самоуверенно вещал мэтр Леблан, а в отсутствии правосознания у населения. У вас, не обижайтесь, нет наработанной веками правовой культуры. Я понимаю всякого рода социальные потрясения, катаклизмы, помешали вашему народу последовательно строить правовое государство. Вот и результат. Законы есть, а их соблюдения нет. А все потому, что нет правового сознания. «А у тебя оно есть?» – сомневалась Александра, но при этом глаза ее выражали томное восхищение. «С вами так интересно разговаривать?» – журчала она. «А вот скажите, во Франции это правосознание есть?» «Разумеется, моя красавица есть, но это не значит, что у нас нет бандитов. Они есть, однако в виде частных случаев исключений, и именно потому, что у нас высокое правовое сознание». Французский гражданин уважает закон. В этом все дело. Уж не ты ли, приятель, как раз являешься исключением? Не себя ли имеешь в виду? Вы мне открываете истинной, Дидье. Я очень рада нашему знакомству. Признаться, я такими вещами никогда раньше не интересовалась. Но это так захватывающе. Вы замечательный собеседник. Дидье Леблан цвел, как майская вишня. И Александра ловко вела его к необходимости Продолжить столь захватывающую беседу. А вам известно, что нужно делать, чтобы поднять правосознание населения? У вас есть рецепты? Знаете, как человек, у которого в России имеется определенная частная собственность, ищет в банке? Я лично заинтересована в том, чтобы у нас стало поменьше бандитов. Как же, конечно, и есть. Но это прекрасно известно в мировой истории. Исходительно брал ее под локоток Лебланн. Не я это изобрел. Не буду приписывать себе чужие лавры. Вопрос, в первую очередь, в органах надзора за исполнением закона. В органах, неподкупных, квалифицированными и хорошо оплачиваемыми кадрами. Это должно стать первой заботой сегодняшнего дня вашего президента. Потрясающе просто, восхищалась Александра, глядя на Леблана почти с обожанием. Такие умные люди, как вы, встречаются крайне редко. Беседа с вами очень познавательна. Я открываю для себя столько нового. Мне кажется, что если бы вы согласились написать статью для русской прессы, то это было бы полезно всем нам. У меня есть связи в прессе, интимно добавила она. Мы можем это обсудить, к примеру, за коктейлем после приема. У нас в гостинице очень неплохой бар. И она заставила заискриться свой взгляд намеками. Леблан поддавался. Леблан распускал перья перед этой тянущейся к знаниям русской очаровашкой. Леблан уже чувствовал себя наставником подрастающего поколения и чуть ли не спасителем России. Она покинула его, посеев в его душе страстное желание покрасоваться дальше, и вновь поймать ее восхищенный взгляд, в котором даже, кажется, читалась готовность. Она разговаривала с хозяином замка, снова с директором клиники, с кем-то еще и еще. Леблан никак не мог согласиться с тем, что он ее упустил. Он улучшил удобный момент, чтобы опять завладеть ее вниманием, получить новую дозу восхищения его умом и познаниями. Это была вкусная, сладкая доза тонко лести, исходящей от тонко Александры, в которой некое первозданная, дикая, как ее страна невежества сочеталась с весьма неплохими способностями к абстрактному мышлению и тягой к знаниям. И он Леблан мог дать ей эти знания. Но главное, эта русская была очень хороша собой. В ней интригующим и приятным образом сочетались ограниченность и ум. Доверчивость и скепсис, простоватость и шик. Беседу хотелось продолжить, отчаянно хотелось. И не только беседу. Она говорила о гостинице. Надо ли так понимать, что она намекала на... Было бы, однако, лучше пригласить ее к нему на виллу. К тому же гостиница – это пошло. И вообще, зачем ему светиться лишний раз, когда дома у него все? И коктейли на любой вкус, и хороший шоколад, и отборное шампанское, и фрукты. И если все пойдет на лад, огромная удобная кровать. А все же он чувствовал стеснение, которое мешало ему пригласить Александру на виллу. Раза два он слышал, как она говорила с кем-то по-русски по сотовому телефону. Может, с мужем? Может, он неправильно понял ее предложение продолжить разговор после приема за коктейлем? Она вроде бы не такая уж дурочка. Да, не девица юная, как та журналистка. Понимает, небось, что ее предложение звучит двусмысленно. А раз понимает, то он решился. Когда Александра в очередной раз отвлеклась от беседы с ним и упорхнула Кларану, который привез ее в замок, Леблан прошел сзади нее, тихо шепнув в ее шею, обладавшую нежным теплом и тонким запахом. «Я думаю, что нам следует продолжить нашу увлекательную беседу». Александра улыбнулась краем губ, давая понять, что он услышан. И Дидиэ блан испытал в этот момент уже подзабытое за долгие годы супружества волнение. Биение сердца, обжигающие толчки крови в венах и некоторые прочие свойственные мужчинам признаки большого возбуждения. Он даже охнул и потер лоб. «Нельзя слишком сильно увлекаться. это русская приехала и уедет» а он тут будет потом терзаться ночами под худым супружеским боком, сладостными, но уже несбыточными грезами. Если коротко, то меня здесь заперли, потому что они пока не решили, что со мной делать. Я открыл одну молекулу, которая способна омолаживать кожу, и они очень хотят заполучить мой секрет. Я даже не подозревал, как дорого стоит мое открытие, и стоит оно, может быть, Моей жизни. Не видите, как все повернулось? Не вижу, решительно отмела Ксюша эти маловразумительные объяснения. Давайте сначала и поподробнее. Не знаю, Михаил посмотрел на нее сомнения. Поймете ли вы? В вашем возрасте некоторые вещи кажутся. Бросьте вы, сердито ответила Ксюша. Причем тут возраст? Я умная девочка, рассказывайте, не бойтесь. Я влюбился, решился Михаил. «Это очень странно, но я влюбился в женщину, которую никогда не видел. И, знаете, очень сильно. Не смейтесь, Ксения, а я...» «Да я вовсе не смеюсь», – обиделась Ксюша. «Мне очень нравится, когда люди влюбляются, и ничего смешного я тут не вижу». «Хм, да? Может, твои и правы в конечном итоге? Может, это моя душа одичала за то время, которое жила без любви?» «Я, собственно, и не любил-то никогда. Так увлекся, что ли?» «Моя жена была очень хорошенькой в молодости, а ей льстило, что я ученый. Она-то у меня торговый работник. Я был застенчив, не в меру, и неопытен. Но она быстро женила меня на себе. Так и жили рядом 26 лет. Непонятно, зачем и почему». Он умолк, потом стряхнулся, словно отгоняя воспоминания о прошлой жизни. К делу отношения не имеющие. И продолжил несколько бодрее. «Короче». У меня случайно завязалась переписка по интернету с одной женщиной, Ларисой. Она, как оказалось, живет в Париже. Слово за слово мы стали обмениваться письмами регулярно. Ну, в общем, у нас сложились близкие и нежные отношения. Как-то я рассказал ей о моем открытии. Лариса, у нее мозги уже западные. Она быстро поняла, что мое изобретение стоит больших денег и взялась мне помочь. «Вы говорите...» То открытие, то изобретение, – перебила его ксюш это одно и то же? Нет, – усмехнулся Левиков, – просто у меня все сразу. Я открыл чудо-молекулу. Так называют молекулы – продукты генетических манипуляций. Вам это понятно? Чего ж тут не понять? Генетические манипуляции – это все слыхали. Ксюша только кивнула. Причем почти случайно. Я искал молекулу, способную глубоко очищать кожу. Я ее прозвал гербицидом для кожи, то есть средством, которое выводит все сорняки в эпидермисе. И я ее нашел. Но оказалось, что она параллельно обладает высокой способностью омолаживать клетки. Это и есть открытие. Изобретение же заключается в том, как эту молекулу получить, то есть в технологии. Вопросов больше нет? Тогда продолжим. На чем я остановился? А, да, Лариса. Она предложила свою помощь. Кроме того, это давало возможность поездки в Париж, чтобы встретиться с ней и познакомиться в реальности, вживую. Лариса обратилась в какую-то фирму. Я не знал, в какую именно. И там, по ее словам, моим открытием очень заинтересовались. Была назначена встреча, и я поехал в Париж. Но когда я узнал подробности про эту фирму, она меня не устроила. Погодите, а как вы с Ларисой-то встретились? Она оказалась такой, как вы ее себе представляли? Даже лучше. Смущенно улыбнулся Михаил. Она такая воздушная, что ли. Легкая. Я отвык. Я привык, что на меня давят массой чужой волей. У меня жена толстая, поэтому я про массу. Толстая и властная. А Лариса, она воздушная, деликатная, нежная. Чудо просто, а не женщина. У меня все время было такое чувство, что я ее не заслужил. А она... Он пожал плечами. «Она говорит, что так меня и представляла. Что я именно такой, как есть, ей и дорог». В голосе его недоумение. Этот человек не привык чувствовать себя кому-то нужным и ценным, только потому, что он такой, какой есть. «Как это ужасно!» – думала Ксюша. «Почему люди соглашаются на такое отношение к себе?» Самец сказал. «Привык, что давят. Так почему не бунтовал? Почему смирялся?» «Нет». Ей этого было не понять. Хотя уже не раз она наблюдала сходные ситуации, всегда жалея ту сторону, которая была отмечена добротой, слабостью и тихим терпением в сочетании с тотальным отсутствием способностей к протесту. Нет, ей этого не понять. Хорошо, что у него так вышло в жизни, что ему встретилось лариса Ларисой. Ксюше всегда хотелось, чтобы все были счастливы. И узнав, что у ее странного собеседника появился в жизни шанс сделаться счастливым. Она искренне радовалась за него. «Она какая ваша Лариса?» Михаил озадачился. «Ну, такая невысокая, блондинка. Нормальная, не толстая, не худая. Очень приятная. Улыбка у нее, знаете, детская, с двумя ямочками на щеках. Очень интеллигентная женщина. Даже не знаю, как вам объяснить, Ксения. Есть вещи, которые постигаются только с опытом. Особенно с опытом неудач и разочарований. «Да ладно вам! Все, что касается любви, так я большой спец», самоуверенно заявила Ксюша. «Любви все возрасты покорны, помните? В любви не существует поколений», назидательно ответила она, словно разговаривала с маленьким. «Люди, которых вы любили хоть однажды, поймут друг друга независимо от возраста». И вы сейчас не знаете, как мне объяснить, что для вас эта встреча стала чем-то вроде вашего открытия. Она дала вам ощущения, о которых вы не подозревали, отношения, о которых вы не догадывались, чувства, которые не испытывали. Верно? Ксюша с удивлением прислушивалась к собственной интонации. Она говорит с этим Михаилом с какой-то странной самоуверенностью и совершенно несвойственной, и даже с снисходительностью. Откуда это? Как будто Михаил... Ну да, дело в нем. Он словно провоцирует собеседника на подобный тон. всеми своими сомнениями, неуверенностью, чрезмерной деликатностью. Так и хотелось на него прикрикнуть. Ну давай же, вперед, сделай этот шаг. Что ты мучаешься? Ты имеешь на это право. Вот-вот, именно. Теперь понятно, от отчего его так подмяла жизнь. Любой рядом с ним невольно начинал им руководить. Михаил со своей неуверенностью, как бы сам бы теснял собеседника на эту роль. Даже Ксюша, который терпеть, не может руководить кем бы то ни было, и то заговорила с несвойственной ей интонацией. Вот несчастье-то. Ведь славный какой человек. Откуда только такие экземпляры берутся? Михаил развел руками. Верно. Признаться, я был уверен, что она разочаруется. Но не то, чтобы уверен. Я все-таки надеялся, но боялся всерьез. А она, видите, не разочаровалась. «Мы провели вместе несколько дивных дней». Лицо Михаила озарило такая счастливая улыбка, что Ксюша чуть не расплакалась от умиления. «Бедняжка», — добавил он расстроенно. «Она ведь даже не представляет, куда я подевался. Не дай бог решила, что я от нее сбежал». «Да уж», — сочувствовала Ксюша. «Да мы как-нибудь выберемся отсюда, я думаю». «Так что вы не слишком расстраивайтесь». Михаил кинул на нее удивленный взгляд. Самодейная дурочка, что ли? Но Ксюша его взгляд не заметила, размышляя о Реми и Алеше, которые, вне всякого сомнения, скоро забеспокоятся и начнут ее искать. И еще один вопрос ее занимал. Если сторож разговаривал, как она поняла, с хозяином самка, с перстраном Ден Арбоном, то Дидье Леблан, он в сговоре с ним или нет? Знает ли он, что в подземелье замка Ла Барбен сидит пленник? И если детье Леблан ни при чем, то должен же он как-то забеспокоиться, что его подопечной нет на месте. Может, он станет ее искать? Как всегда бывало с Ксюшей в таких случаях, воображение немедленно нарисовало картинку. Вот Леблан, глядя на часы, спрашивает, куда запропастилась русская гостья. А Бертран де Нарбон отвечает. Да, мой шофер отвез ее уже обратно, она попросила поехать пораньше, а тебя беспокоить не хотела. Одним словом, от Леблана никакой помощи не будет, это точно. Он завтра улетит спокойно в Америку и забудет о Ксюше. Оставалось надеяться только на Реми и на Алексея. Это хорошо, что они вместе, у них вдвоем отлично получается. А Саша, она тоже предприимчивая, так что они, вне всякого сомнения, найдут Ксюшу, И этого бедного изобретателя очень скоро. «У меня муж — частный детектив», — пояснила она на удивленный взгляд Левикова. «А вчера как раз прилетела моя сестра со своим другом Алексеем. Так он тоже частный детектив». «Неужели же два частных детектива не разыщут меня в самое ближайшее время?» «Вернее, — похватилась она, — как только они поймут, что я пропала, а поймут они не раньше середины дня, когда я не вернусь в Париж, «Бьется подождать», – закончила Ксюша несколько менее бодро. «Только бы они не предприняли ничего раньше, чем ваши детективы разыщут вас», – тихо сказал Левиков. Ксюша не захотела уточнять смысл этой фразы. Она просто побоялась его уточнять. «А почему вы отказались от этой фирмы? Чем она вам не угодила?» С несколько форсированной заинтересованностью спросила Ксюша, желая поскорее сменить тему. Это оказались клиники пластической хирургии, эстетической хирургии, как здесь называют, или клиники красоты. А у меня на них большой зуб, признаться. Но даже и без зуба я вовсе не хотел, чтобы они прикарманили мое изобретение и пользовались им только в своих меркантильных целях. Понятно ведь, они бы запустили в своей клинической лаборатории производство мази по бешеной цене. И еще бы, приписали действие моего препарата достижением их хирургии. Любой нормальный человек на моем месте воспротивился бы подобному использованию средства, которое могло бы осчастливить миллионы женщин. В клиниках же к нему получат доступ только те, у кого есть деньги, большие деньги, а это несправедливо. Вы согласны? Согласна, конечно, согласна. Какой ты хороший мужик, Михаил. Нескопаемо хороший. Такие уже давно перевелись. О благе человечества думаешь. Боже мой, да тебе памятник надо ставить. Ты раритет, реликт. Ты вымерший тип благородных рыцарей. Готовых родить о чем-то нематериальном. Согласна, ответила вслух Ксюша. А зуб за что? Уж не делали ли вы подтяжки или исправляли форму носа? Я нет, а вот тетка моя. У меня она одна оставалась от всей родни. Никого, кроме нее. А она такая классная была. Меня племяш называла. Она меня очень любила. Своих-то детей бог не дал. Все вздыхало, что я не в нее пошел, а в брата ее, моего отца. Женщина-огонь. Аж искры сыпались. Вам, наверное, трудно представить. Но у нее и в 60 лет любовники были. Я всегда ею восхищался. Она так любила жизнь. Она любила вкусно поесть, хорошо выпить. Она закуривала иногда сигарету, мужскую такую сигару после стопки. Но, представьте, ей шло. Она всегда меня поддерживала морально, помогала материально в трудную минуту, когда я еще аспирантом был. Так вот, задумала она вес убавить путем пластической хирургии, заодно морщины убрать и так далее. Деньги у нее всегда водились. Она же настоящий бизнес-акула у меня была. Левиков растроганно улыбнулся или скорее авантюристка, но ей все удавалось. Характер такой у нее был. Удача к ней припадала как мужчины. В общем, изуродовали ее в Швейцарии. На бедрах остались такие шрамы, глубокие впадины, ямы просто. Еще одна яма на животе, смотреть было страшно. Что заместник делал ей операцию, не знаю. Но тетка сказала, что там все так ловко устроено, что их даже к суду привлечь нельзя. Допустимая медицинская ошибка. Она не пережила этого. Она хотела продлить свою женскую жизнь, а вышла наоборот. Мужчина, ради которого она пошла на операцию, ее бросил. И тетка она не выдержала. Она вдруг почувствовала себя старой, отжившей, никому не нужной. И отравилась газом. Записку мне оставила. Там были такие слова. «Не держи на него зла, Миша». Проблема не в том, что он меня бросил. Проблема в том, что я сама себя бросила. Человеку, который ненавидит собственное отражение в зеркале, лучше уйти, пока он не возненавидел весь мир. Так что зуб у меня, как видите, большой на эстетическую хирургию. И я отказался, сказал Ларисе. В клинике красоты не пойду, и все тут. Они для меня клиники уродства, если хотите. Лариса не спорила. Боялась только, что вдруг другого покупателя не найдем. Так, представьте себе, на следующий же день нашли. Сначала по телефону переговорили, потом встретились. Очень крупная фармацевтическая компания «Провентисфарма». Они серьезно заинтересовались. Просили дать им 10 дней, чтобы поразмыслить и продумать возможность контракта со мной. Лариса мне сказала, ничего они размышлять не будут. Это так, для пущей важности. Они уже ножками сучат от нетерпения. Так хотят заполучить мое открытие. Да, они и впрямь обмолвились, что возьмут меня директором проекта. Если, мол, все пойдет хорошо. Лариса сказала, что здесь так принято делать вид, что не очень-то и хотелось. Клиники тоже сильно изображали легкую заинтересованность. Оказалось, что заинтересованность у них того, тяжелая. Так вы с ними все-таки встречались? Я с ними нет, а вот они со мной. Лариса, кажется, поступила неосторожно. Но как она могла знать? Когда я с дирекцией клиник позвонили и стали спрашивать, когда же я у них появлюсь, она им ответила правду, что я решила иметь дело с провентист-фарма. Еще через день нам позвонили от провентист-фарма и предложили мне экскурсию по их производствам на юге. Я обрадовался. Лариса поехать не смогла, но они нашли русского переводчика. Мы отправились скоростным поездом до Марселя. Прекрасный отель, великолепный ужин. Утром меня повезли смотреть достопримечательности. Мы едва ли не целый день слонялись по музеям и живописным деревушкам. И я даже спросил, когда же мне покажут фабрики? Завтра, был ответ. Ну, я что, я гость, не мне диктовать условия. К вечеру привезли в этот замок. Экскурсия здесь и закончилась. Они сказали, давайте мы вам покажем еще один коридор, это очень живописно. Я, по правде говоря, уже устал. Целый день слонялись, и впечатлений было слишком много через край. Но согласился, чтобы не обижать отказом моих радушных хозяев. И, дойдя до этого места, они меня просто втолкнули в клетку. Меня сопровождали трое. Какая честь. Некий господин, фамилии которого я не запомнил, но его зовут Дидье. Затем местный охранник и русский переводчик. Они надо думать, все в сговоре. Охранник это тот, который запер меня. Он самый. Погодите, Дидье. Уж не Леблан ли его фамилия? Не помню, а врать не буду. Кажется, он даже не представился. Дидье все дела. А переводчик что за человек? Русский? Русский мышонок с бегающими глазами. Такие, знаете, любой ценой цепляются за границу. И на любую работу согласны. Дерьмо одним словом. Печально заключил Михаил. Ксюша почти восхитилась, как сочувственно к ничтожеству этой личности произнес Левиков слово «дерьмо». Он его жалел, это дерьмо. За его жалкую дерьмовость. Нет, памятник, памятник, причем срочно. Этому вымирающему типу благородных людей – каким был Михаил левиков. Даже Ксюша при всей ее доброте не обладала таким обширным, безразмерным великодушием. И что же дальше? Дидье с переводчиком остались здесь, охранник ушел. И вот тут-то он мне объяснил, что клиники пластической хирургии настоятельно желают, чтобы я согласился на сотрудничество с ними. А я им сказал «нет». Не испугались? «Да не очень». Я им нужен живым, без меня мое открытие им не по зубам. Я, даже следуя умному совету Ларисы про винтисфарма, не все выложил, не раскрыл самый главный секрет. Какой ген и в какое место цепочки ДНК надо вести? Конечно, если они благодаря мне уже знают с точностью, что такую молекулу можно произвести, то экспериментальным путем рано или поздно они на мой секрет на технологию выйдут. И тогда надобность вам не отпадет. Но пока, пока я решил потянуть. У них даже моего базового досье нет. С результатами тестов и испытаний. Без меня они далеко не продвинутся. А если вдруг? Это вдруг случится не скоро. Как знать. Теперь, когда они уже подсчитали возможные прибыли, каждый день им кажется упущенным. А вдруг они решат применить физическую силу? Будут вас бить, пытать. Вы о такой вероятности не думали? Думал, конечно, но это маловероятно. Мы же в цивилизованной стране. Ксюша не стала делиться соображением, что в любой самой цивилизованной стране всегда полно бандитов, садистов и маньяков. Тем не менее, продолжал Михаил, если они вдруг начнут принимать подобные меры, то тогда я и соглашусь. Выйду на волю, но там, глядишь, найдется возможность поставить этих сволочей на место. Я же не самоубийца в самом деле. Но пока меня не трогают. Приходил пару раз переводчик, уже в одиночку спрашивал, не передумал ли я. А я отвечал, что нет. Вот и вся история. Теперь понятно, над чего сторож так нервничал. Боялся, что не ровен час, я вас услышу или увижу. Но он, наверное, все же не думал, что я решусь забраться в черный подземный ход ночью. По телефону он хозяину объяснял, что не мог такого предположить и пришел сюда только после того, как убедился, что в замок я не возвращалась. Кстати, мне показалось, что он говорил с хозяином, Бертраном. Такое имя не всплывало в разговоре? Не всплывало. Михаил знал только, что француз, говоривший от имени клиник, звался Дидье, а переводчик Серж, Сергей Тубеш. Охранник вообще молчал, и как его величать, неведомо. «Ксения, я не хочу вас пугать, но...» «Если сюда придут, ведите себя тихо и смирно. Вы испуганная молодая девица и готовы на все, лишь бы не ослушаться людей, в воле которых вы оказались. Во мне они заинтересованы, и я им нужен. А вы? Кто их знает, с виду-то люди нормальные, но...» Короче, не будьте строптивы. Соглашайтесь на все, что они попросят. Жизнь дороже, Ксюша. Ей вдруг стало не на шутку страшно от его слов. Он ведь прав, Михаил. Непрошенных свидетелей убирают. Помилуйте, так что же это получается, что ее должны убить? Только потому, что она испугалась сторожа? Нет, не может такого быть. Они бы тогда меня сразу убили. Голос ее дрожал против Оли. А сторож меня зачем-то втолкнул в клетку к вам. Детка, не будем это обсуждать. Возможно, они еще не решили, что с вами делать. Вряд ли это входит в полномочия сторожа. Он ждет распоряжений. Но вы просто послушайтесь меня. Я все-таки старше. Обещайте все. Соглашайтесь на все. Клянитесь молчать до гроба. Постарайтесь показать, что вы страшно напуганы. Может, они пожалеют вас. Вы ведь так молоды и так хороши собой. Но пожалеют, может быть, только если поверят. Вот и сделайте все, чтобы вам поверили. Прошу вас. Хорошо, тихо ответила Ксюша. А за свою жизнь вы не боитесь? А вдруг они найдут ключ и ДНК, и вы им станете не нужны И такое возможно, вздохнул Михаил. Но давайте не будем себя пугать раньше времени. Договорились? Лоран подошел к ней с бокалом шампанского. Я увидел, что ваш бокал пуст он был чуть навеселее и страшно доволен. Александра очень оживила их замкнутый круг. Словно залетная райская птица, она обронила из яркого хвоста несколько искрящихся перьев и вспыхнули новые интересные темы. Удовольствие засветилось на мужских лицах. Дамы ревниво посматривали на мужчин, а мужчины посматривали на Александру. Она была хороша собой, высока ростом, Короткие каштановые завитки волос скульптурно обрамляли белый лоб. Она чуть хрипло смеялась. Так смеются итальянки, немножко закидывая голову, открывая на обозрение белое нежное горло. И от чего то у ее собеседника возникало головокружительное желание припасть к нему губами. Она казалась такой теплой, доверчиво открытой, но одновременно и как-то вперемешку надменной и холодной. Ее простодушное восхищение Вдруг на секунду выпускала голкую шутку, как сталь клинка из-под плаща. Эта женщина походила на венецианский карнавал, где из-под одной маски выглядывает другая, новая, но столь же интригующая. Впрочем, никто из присутствующих не смог бы сформулировать словами ту гамму чувств, которую вызывала в их присутствии Александры на вечере. Но все его оценили. И Лорана не раз благодарили за то, что привел ее, отчего бывший мэр был настроен самым благодушным образом. Они болтали о каких-то пустяках. Лоран что-то объяснял и комментировал. Он уже прочно вошел в роль гида. Александра на Леблана не смотрела, но чувствовала его горячий взгляд на себе. «Он должен хорошенько промариноваться, прежде чем она скажет ему свое «да». Тогда она будет уверена, что доставит его прямо по назначению в руки Алёши и Реми. Парка Версаля. Простите, улыбнулась Александра, которая совершенно не слушала ларан Повторите эту фразу. Только не так быстро, я не поняла. Ох, смутился Лоран. Вы так хорошо владеете нашим языком, что я забыл. Парк, говорю, вы видели? Здесь ведь великолепный парк, разбитый архитектором самого Версальского парка. «Как нет? Это непростительная оплошность. Пойдемте немедленно!» Он подал ей руку, и они вышли во двор. «Вот сюда!» – махнул рукой Лоран и повел ее к балюстраде. Сверху парк прекрасно просматривался. стройные затейливые линии кустов и деревьев, причудливо подстриженных, создавали необыкновенный узор и скульптуры. «Вот!» Довольно громко произнес Лоран, указывая рукой вниз. «Смотрите на это чудо!» И в этот момент скрипнул Грави. Смутно колыхнулись тени, из-за кустов появился человек. Он зажег фонарь, помахал им и спросил, все ли в порядке у месье мадам. Сторож одним словом. Но Александра была уверена, что там, за группой кустов, откуда он появился, прячется еще кто-то. «Любовное свидание?» «Спустимся», — предложила она Лорану. Однако Александра просчиталась. Просматриваемый сверху, как на плане, внизу парк немедленно утратил перспективу. И Александра потратила несколько минут на то, чтобы обнаружить ту группу кустов, напоминавших фантастическое животное, из-за которых появился сторож. Там, разумеется, уже никого не было. Зато оттуда стала заметна лесенка, ведущая на следующий ярус. Александра изъявила желание спуститься и туда. И Лоран послушно последовал за ней. Она все оглядывалась, не мелькнет ли кто. Не то чтобы ее что-то насторожило, но она ни на секунду не забывала, зачем пришла в этот замок. И любое непонятное происшествие могло оказаться связанным с непонятным исчезновением Ксюши. Снизу, рассматривая еще один маленький парк, уже попроще, она внимательно и незаметно поглядывала на верхнюю площадку и прислушивалась. Не заскрипит ли гравий под чьими-то ногами? Но он не скрипел. Человек, прятавшийся в тени кустов, видимо, ориентировался в этом парке превосходно и ловко обошел Александру с Лораном, а звук его шагов они не расслышали за звуком собственных. Скорее всего, там была женщина. Сторож, так сказать, занимался на работе посторонними вещами. Но все-таки ей очень хотелось узнать, кто же там был. Политка удивилась, она заметив в крепостной стене глухую деревянную дверцу. «Куда она ведет?» «Вниз, на дно пропасти. Вы заметили ров, когда мы переезжали подземный мост? Там, со стороны парадного въезда, он выкопан искусственно, а с этой стороны пропасть вполне натуральная. Небось вы не предложите мне спуститься?» – пошутил он. «Разумеется, нет». Рассеянно ответила Александра, давайте вернемся, мы уже все, кажется, осмотрели. Она сильно преувеличивала. Она не столько рассматривала красоты парка, сколько высматривала таинственного человека, но так и не увидела его. Зато на верхней террасе снова мелькнул сторож. Он обеспокоенно предостерег их от прогулки по неосвещенной части владений и исчез. А на его месте вдруг возник Дидье Лебланн. Уж не он ли прятался в кустах? У него было свидание со сторожем? Может, он голубой? Но ведь Александра чувствовала, как Леблан заинтересовался ею. Она не могла ошибиться. Странно все это. «Воздухом дышите», — произнес Леблан насмешливо и напряженно. И Александре показалось, что он приревновал ее к Лорану. «Нет, он никакой не гей». «Уже подышали», — покладисто ответила она. «Уже возвращаемся». Леблан ждал их на лестнице, словно желал убедиться в том, что они действительно возвращаются. Он пошел с ними к замку и незаметно оттеснил Лорана, втершись посередине, а затем и вовсе придержал Александру за локоть. А Лоран ушел вперед, сделав вид, как хорошо воспитанный человек, что не заметил. «Не пора ли нам вернуться к нашей захватывающей беседе?» – Игриво спросил Леблан. «Странное дело». Почему-то здесь, перед входом в замок, где они были одни, Леблан показался Александре отталкивающе неприятным. Пока она кокетничала с ним на людях, она то ли не почувствовала, то ли он держал себя в рамках. Но сейчас игривая интимность его вопроса была ей отвратительна. К тому же это его подозрительное появление в парке, словно он тайно встречался со сторожем. У него с ним дела. Но какие могут быть дела у известного адвоката со сторожем? Александра с трудом справилась с собой. Она посмотрела на часики. Было почти два ночи. «Я скажу орану что мне пора, а вы приезжайте в гостиницу. Встретимся в баре». «Зачем такие сложности?» промурлыкал Леблан, беря ее за руку и с преданным обожанием глядя на нее снизу вверх. Александра была выше на голову. «У нас здесь все люди светские, прекрасно воспитанные. Я скажу, что довезу вас». Никто и вопроса не подумает задать. Вот черт, только этого ей не хватало. Ей стало нестерпимо неприятно при мысли, что вся эта замковая компания однозначно решит, что она уехала с Лебланом, чтобы провести с ним ночь. Она колебалась. Его нельзя спугнуть. Видишь, как настороженно смотрит. Он о себе, несомненно, весьма и весьма высокого мнения. Гонору через край. Если Александра хоть как-то заденет его... Он ее запросто пошлет к черту. Для таких людей неколебимое самомнение дороже, чем любая женщина, будь она хоть принцессой. У них что сексуальные желания, что чувства, все ушло в спесь. Леблан и впрямь напряженно ждал ее ответа. Он так до сих пор и не отважился предложить Александре поехать к нему на виллу и решил это сделать по дороге в машине. Если она сейчас настоит, чтобы вернуться с Лораном, то все, ему придется тащиться в отель, а вывести оттуда Александру к себе – это совсем не очевидно. Но ему страшно, просто до одури хотелось провести ночь с этой женщиной. Легкие ежелетние похождения, пока жена с детьми на морях, даже отдаленно не вызывали в нем такой бури чувств, которые разбудила эта русская. Вот это что называется настоящий секс-аппель. Примечание, дословно, сексуальный призыв, зов. На такой аппель, как у нее в организме, вздымаются темные, могучие, тяжелые волны желаний. Не то, что забытых, а и вовсе никогда не испытанных. «Вы меня боитесь?» – улыбнулся он добродушно. Это был коронный прием. После такого вопроса женщине неловко обидеть его подозрениям. И она соглашается. Подействовала и на этот раз. «Вот еще!» — скинула голову Александра. «Как бы вы меня не испугались!» — многообещающе произнесла она, и в ее темных глазах вспыхнули золотые искры. «Тогда едем!» — обмирает предвкушение, произнес Дидье Леблан. Перед отъездом Александра зашла в туалет, набрала номер Алексея и быстро изложила ситуацию. «Хорошо, мы за вами!» сказал кис. «И в баре тоже будем недалеко. Главное, приведи его в номер». Однако в дороге Александру ждал неприятный сюрприз. Дидье Леблан сообщил, что им будет куда лучше продолжить беседу у него дома. Она лихорадочно перебирала в голове возможные отговорки. Сослаться на усталость никак нельзя. Она ведь недвусмысленно дала понять, что собирается провести ночь с ним. «Тогда что же? Сказать, что ей что-то нужно взять в отеле?» Это дело не решит, он просто предложит ей заскочить по дороге и будет ждать ее в машине. Господи, что же придумать-то? Она совершенно-совершенно не была готова к подобному повороту событий. Догадается ли Реми с Алешей, куда он ее везет? Должны, ведь они с Реми ездили в Кассис, к дому Леблана. Догадаться-то они догадаются, но что это им даст? Одно дело, если она приведет Леблана в номер. Совсем другой, если он едет к себе домой. Как детективы потом туда попадут, только если она сама им откроет дверь? Вот досада. На этот случай у них ничего не предусмотрено. Меж тем Леблан ждал от нее ответа, искоса поглядывая. Она подняла брови. А это далеко? Нет, рядом. Во всех случаях мы ведь не своими ногами туда идем, верно? Улыбнулся он. Так что это не вопрос дистанции. Кажется, идея вам не слишком приглянулась. Собственно, нет почему, только неожиданно как-то. Надо думать, что на вашей вилле никого нет. Справедливое заключение. Дело в том, я недостаточно вас знаю. И ночью вы меня все-таки боитесь. Знаете, я даже горд, что произвожу такое впечатление на молодых девушек. Он смешно приосанился за рулем. И Александра невольно улыбнулась. «Не бойтесь, Александра. Ничего не произойдет такого, чего вы сами не захотите. Слово чести. К тому же поворот на X мы уже пропустили». Когда Ауди адвоката выкатила из ворот замка, Реми и Алексей узнали силуэт Александры в машине. Они мягко тронулись ей вслед, держа приличную дистанцию. Дорога пуста и хорошо просматривается, А направление им известно – гостиница. И каково же было их изумление когда в нескольких десятках метров от замка с темной обочины вырулила машина и села на хвост адвокату. Ремей чуть притормозил и дал оторваться двум машинам. Кто-то следил за Лебланом. Но кто и зачем? В темноте эти сельские дороги не были освещены. Приходилось полагаться только на свет фар. Реми не мог с уверенностью сказать, какова марка машины, вывернувший вслед провансальскому адвокату. Вроде бы Ситроен, но во всех случаях не вчерашний темно-красный Рено 25. Это не есть хорошо. Пришли к заключению детективы. Кто бы не заинтересовался адвокатом, он или они увидят, что Леблан поехал в гостиницу. Что совсем лишнее, прямо скажем. И если преследователь вздумает следить за адвокатом, и в гостинице, то он свяжет их по рукам и ногам, и вытряхивание души из Леблана станет проблематичным. Интересно, заметил ли адвокат слежку? Вернее, машину-то он заметил. Но нет ничего удивительного в том, что редкий ночной водитель выбирает все сельской местности в город, в силу чего они едут в одном и том же направлении. Вот чего не видел Леблан, как тихо и быстро эта машина юркнула с обочины. Немедленно вслед за ним. Они ехали так некоторое время в три машины. Леблан с Александрой впереди, за ними Ситроэн. А процессию замыкали Кис с Реми на Рено Эспас. Намеренно телепаясь на приличном расстоянии от двух первых машин. Детективы совещались о действиях в отеле на тот случай, если преследователь пойдет вслед за Лебланом внутрь. Когда Реми вдруг воскликнул. Они едут не в Экс-Сан-Прованс. Как это? куда? Вероятнее всего на виллу к Леблану. Эта дорога ведет на побережье. Что же там случилось? Леблан о чем-то догадался? Переиграл на ходу? Или это Александра? Перестаралась в деле обольщения адвоката, но он теперь только и думает, как затащить ее в койку. Черт, вот же черт. Кис набрал ее номер. «Моему маленькому зайчику звонит богатенький мужичок из Москвы. Волнуется и скучает по зайке», – пропел он самым голосом в трубку. «Теперь ты говоришь сладким фальшивым голосом с муженьком-зайчиком и уверяешь его, что спишь в своей кроватке. Говори в ответ любую чушь, только чтобы в предложении звучало «да» или «нет». «Вы едете к дяденьке домой?» «Да, зайчик, конечно, разбудил». «Он что-то подозревает?» «Нет, ну что ты. Я так рада с тобой поговорить в любое время дня и ночи». «Господи, какое счастье, что Александр никогда, никогда не разговаривает с ним так». У Алексея зубы свело от сладости и фальши. «Это в рамках м -м, его мужского интереса к тебе?» «Конечно, соскучилась». «Когда приедешь, найди возможность позвонить и сказать, есть ли у него охрана». «Ты можешь всегда звонить, ну что ты?» «Хочешь, чтобы я позвонил?» «Ага, у тебя нет предлога, а я в роли страдающего бессонницы и маразма мужа», – сообразил Алексей. «Ладно, я позвоню сам». «Меня интересует, есть ли охрана и трудно ли попасть на виллу. Не сумеешь ли ты оставить открытую дверь или хотя бы окно?» «Хорошо, зайчик, и тебе сладких сновидений». Кис не стал говорить ей о слежке, это уже с их реми забота. Детективы поставили машину в изрядном отдалении от вилы. Если хвост встал недалеко от ворот, то им не с руки парковаться рядом. Посередине неширокой улицы тянулась полоска газона, обсаженная цветущими олеандрами и лавром. Она разделяла встречные полосы, а в данный момент служила сыщиком отличным прикрытием для наблюдения. Картина выглядела следующим образом. Ситроен, это был он, стоял на противоположной стороне, не доезжая до виллы метров тридцать. В машине был один человек, и он только закончил говорить по телефону, видимо, перед кем-то отчитался. Разглядели детективы и решетчатые ворота виллы, а за ними, на освещенном газоне, происходила следующая занятная сцена. Александра и мэтр Лебланн два не ползали на коленях вокруг машины с открытыми дверцами. И по доносившимся до них восклицанием Реми понял, что Алекс уронила сумочку и теперь собирает ее содержимое. Умница девочка. Она давала им время подъехать и разобраться в ситуации. В это время они услышали шум мотора. Ситраин завелся. Сначала детективы подумали, что он покидает пост. И сильно, но преждевременно порадовались. Ситроен на самом деле перебирался на сторону виллы. Пришлось срочно ретироваться. Они осторожно, прячась за кустами разделительной полосы, вернулись к машине Реми. Этот постовой им сильно усложнял задачу. Кем бы он ни был, но лезть через решетку ограды на его глазах... Надо было понять, как от него избавиться. Свет на газоне Леблана погас. Этот прожектор включался сам детектируя движение, и, соответственно, выключался, когда движения не было. Стало быть, газон опустел, они вошли в дом. «Вот что», — решительно сказал Реми. «Я сейчас сделаю звонок в полицию, скажу, что здесь стоит подозрительная машина. Август, время отпусков, грабежей много. Они моментально приедут. Глядишь ли этот малый?» Звук выстрела помешал ему закончить фразу. Он вполне отчетливо прозвучал в тишине и доносился вне всякого сомнения с виллы адвоката. Детективы вывалились из машины и, пригибаясь, помчались в сторону дома. Но почти сразу же ворота распахнулись, и аудио адвоката вырвалось наружу, визжа тормозами. Мелькнуло бледное лицо Александры в окне, а из ворот, медленно съезжавшихся автоматически, вслед за машиной выскочили двое пеших мужчин бросились бегом в противоположную от Ауди сторону. Кис с Реми еще не успели вскочить в машину, как мимо них промчался Ситрайен, ринувшийся вслед Леблана. И когда Реми уже завел мотор, готовый стартануть вслед обоим, мимо них с мощным ревом пронесся знакомый темно-красный Рено 25, неизвестно откуда материализовавшийся, с двумя мужчинами в салоне. Реми припустился вслед за всей компанией, стараясь не слишком приближаться, но и не терять их из виду. Он чуть сбавил скорость только тогда, когда понял, что Леблан возвращается в замок. Кис набрал Сашин номер. «Сашенька, ты от мужа скрываешься, что пустилась ночные приключения, поэтому постарайся говорить с подходящей интонацией, ладно?» И по-прежнему вставляй «да» и «нет». «Никто не ранен». «Нет, ты решил мне не давать спать сегодня». Он знает, что за ним гонится? Нет, я же тебе сказала, я сплю. На Вилле была засада. Да, зайка, конечно, скучаю. Вы возвращаетесь в замок? Как я понимаю... Вдруг в трубке послышался раздраженный Огрик Леблана. Удивленный ответ Александра, и телефон отключился. Рими благоразумно не стал подниматься наверх и встал на темной обочине у подножия горы. Спустя минут двадцать они увидели, как обе машины спустились с дороги, ведущих к замку, на шоссе и покатили прочь. Не словно хлебавшие, надо думать. В обеих салонах было прежнее количество людей. Выждав для верности еще минут десять, Реми поднялся к стоянке для туристических автобусов, облюбованной им накануне. Детективы поняли, от чего преследователи покинули место. Мост на въезде в замок Лаварвен был поднят. Пробраться в замок не представлялось никакой возможности. Это была настоящая средневековая крепость, взять которую могло только войско. Ни один из них не понимал, что произошло. Леблана на вилле ждали, видимо, двое из темно-красного Рено. Ситроен увел его аудио от замка, и, надо думать, предупредил коллег из Рено о приближении адвоката. Тем было невдомек, что они рисковали весьма нескольким возвращением адвоката домой. Ведь по плану детективов александр должна была заманить его в гостиницу. Однако Леблан настоял на приглашении на виллу. Римми и Кис сошлись в том, что у Александры не было выбора. Если бы она уклонилась от подобной перемены в программе, то вся ее игра обольщения оказалась бы разоблачена. Она была вынуждена принять решение в одиночку, причем в условиях, когда она уже находилась в машине Леблана рядом с ним. И каждое ее сомнение, если и не выдавалось лицом, то ощущалось буквально по воздуху мужчины весьма настроенным на прием любой волны, исходящей от Александры. Так до этих пор все более-менее ясно. Леблан решил завлечь Александру на виллу, а его там ждала засада. Кто ждал, это другой и совсем отдельный вопрос. Что произошло дальше? Мужчины явно прятались в доме. И пока Александра возилась на газоне, собирая сумочку, ничто не предвещало опасности. Все случилось тогда, когда Леблан с Александрой вошли в дом. То ли Леблан мгновенно учил засаду, то ли появление Александры каким-то образом помешало их планам и заставило выдать себя. Но охотники упустили свою добычу. Допустим, они рассчитывали напасть вдвоем на Леблана, а присутствие Александра отвлекло одну пару бандитских рук и глаз на себя. Как бы то ни было, Леблан успел выскочить из дома и вскочить в машину, прихватив, к счастью, Александру. Прозвучал один выстрел, но никого не задел. Промахнулись? Или потому, что Леблан им нужен был живым? Леблан же дал дёру в замок. Он прекрасно понимал, что эта крепость положит конец любым преследованиям. И он успел. Но не думал я произнес кис, крутя головой, что у вас тут такие разборки, прямо как у нас. Ты думаешь, это фармацевты, ответные меры? Но пока не столько ответные, сколько погоня за конкретным человеком, Лебланом. Теоретически за этим могут стоять любые другие заинтересованные лица. Мало ли кому насолит адвокат. Может, он упрятал за решетку какого-нибудь местного пахана. Но веселенькая цепочка из подозрительного падения шевеньи Убийство Ларисы, кража досье из лаборатории «Провентисфарма», пожара в той же лаборатории, где в огне погиб главный технолог. Эта цепочка событий не могла не вызывать желание фармацевтов крепко потолковать с Лебланом. Не исключено, что они уже в отличие от нас точно знают, что именно Леблан стоит во главе всех этих событий. Как бы то ни было, разборки тут идут нешуточные. «Ты не поверишь или будешь смеяться, не знаю», – отвечал Реми. «Но я не меньше твоего удивлен происходящим. Все выглядит и впрямь крайне мафиозно, почти неправдоподобно. Я никогда не думал, или я просто не сталкивался, что в нашей стране могут действовать так открыто и так нагло некие противозаконные силы. Тем не менее, все это происходит на самом деле, и к тому же прямо у нас на глазах». Зазвонил телефон и Кис схватился за него обеими руками, словно боялся упустить. Голос Александры доносился едва слышно. Она говорила шепотом, и связь была намного хуже, чем в прошлый раз, из чего детектив немедленно заключил, что звонит она не из гостиной. алёша ты меня слышишь?» – шептала она. «Я спряталась в каком-то коридоре. Он отобрал у меня телефон, но...» Только он его сунул к себе в пиджак, а пиджак повесил на спинку стула, а я незаметно вытащила. Леблан? Да, он не знает, кто устроил засаду на вилле, но из-за твоих звонков подозревает меня в наводке. Он позвал каких-то людей разбираться со мной и велел привести переводчика. Я ему объяснила, что говорила с мужем, пересказала содержание, но он не верит мне. Спросил московский номер, я дала Андрюшкин. Андрей был старым приятелем Александры, еще журфа кмгу влипший однажды вместе с ней весьма неприятную историю, на расследовании которой Алексей и познакомился с Александрой, а Реми с Ксюшей. Примечание. Смотрите роман Татьяны Гармаш-Руфе «Шантаж от Версачи» издательства Эксмо. Он уже убедился, что мужской голос по этому номеру отвечает, но хочет, чтобы переводчик позвонил. Андрюшка, конечно, ничего не поймет, зато они поймут, что это не мой муж, и тогда точно решат, что это я на них кого-то навела». «Они? Хозяин замка с Лебланом заодно?» «Нет», – прошептал Александра. Он был очень недоволен, что Леблан к нему приехал в подобных обстоятельствах. Кто-то оправдывался, мол, единственное убежище и по старой дружбе. Хозяин не хотел, чтобы Леблан звал сюда каких-то людей. Но Леблан сказала, что ему деваться некуда. Алёша, мне надо торопиться пока меня не хватились. Мне страшно. кого они позвали разбираться со мной. Я хочу попросить сбежать отсюда слышишь. Я видела калитку, она с обратной стороны замка слышишь там есть тропинка вниз, на дно пропасти. Попробуй найди где это. Было бы хорошо, если бы вы ждали меня внизу. Оттуда я не смогу позвонить, там наверняка не ловит До слуха Алексея донеслись голоса, и Александра шепнула. Все, после чего отключилась. Она стояла за тяжелой шелковой шторой, прикрывавшей окно в парадном холле. Александра почти не дышала, когда мимо, в трех метрах от нее, прошли Леблан со сторожем. — Да я точно говорю вам, она из замка не выходила, — говорил сторож. Они ее миновали и направились дальше по коридору. Ты мост опусти, тогда Большой То-То придет и сразу снова подними. А то мало ли, донеслось за александра распоряжение Леблана. Большой То-То. Кликуха для уголовника. Или для мафиози. Вот значит, кого позвал Леблан разбираться с Александрой. Разбираться. Это значит слово на языке уголовников. Она осторожно выбралась из-за шторы и скользнула к тяжелой входной двери. К счастью, огромная дубовая дверь совсем легонько скрипнула. Александра быстро пересекла двор и спустилась в парк. Прячась за кустами в кромешной тьме, она почти наугад шла к следующей лестнице, ведущей в маленький нижний парк. Кажется, пока все удается. Если она не свернет себе шею на скалистые тропинки, хоть бы Алеша с Римми нашли эту тропинку, все не так страшно. Неожиданно в парке вспыхнули прожектора, как во время приема. «Да вот же она!» — говорил я тебе. «А ты не выходила, да не выходила!» — выговаривал Леблан сторожу. «Давай, дуй за ней, я вас тут подожду. Мне бегать нельзя с моим сердцем-то». Александра уже находилась в нижнем парке и решительно, больше не прячась, направлялась к калитке. Три огромных кованых засова не были задвинуты. Она дернула за кольцо, потянула на себя. Тяжелая дверца поддалась довольно легко. Александра резво спустилась на пять каменных ступенек и ступила на тропинку. Было темно. Свет от прожекторов сюда не доставал. И только луна кое-как путалась в кронах деревьев, росших по склону, позволяя угадывать очертания тропинки. За ее юбку цеплялись побеги ижевики. Видимо, по этой тропинке ходили крайне редко. Но все-таки ходили, иначе бы она полностью заросла. Это утешало. Калитка уже скрылась из виду. Саша довольно бодро продвигалась вперед, хватаясь за ветки кустов на особо крутых участках, когда она услышала голос сторожа. «Мадам, вернитесь. Вы себе сломаете шею здесь. Мадам, не делайте глупостей. Вам в замке ничего не грозит. Напрасно вы так испугались. Просто ответите на пару вопросов. И все. Слышите?» Она молчала, только ее учащенное дыхание нарушало тишину. Сторож начал спускаться, и александр сразу поняла, что он это делает намного смелее и увереннее, чем она. Не его башмаки, когда он почти съезжал на подошвах вниз, издавали громкое швах. Он нагонял ее. Александра нырнула в первый же просвет между кустами и почти проползла куда-то в сторону, ободрав кровь ладони о ежевику и насажав за нос. У сторожа был, в отличие от нее, мощный фонарь. И потому-то он двигался так быстро и уверенно. Ему не надо было высматривать в темноте, куда поставить ногу. Да и каблуков у него не было. Она залегла в высокой траве, и кустарнике, затаилась. Пронесет? Пронесло. К счастью, он направился по тропинке дальше вниз. Александра осмотрелась. Рядом с ней был голый выступ скалы а ниже по склону сбегала все та же поросль. Деревья, кусты и ежевики, перемежаясь с острыми лысыми выступами камней. Здесь спускаться опасно, тропинки нет и ничего не видно. Придется переждать, пока он уйдет. Сторож, однако, уже поднимался обратно, высвечивая на этот раз все боковые кусты фонариком. «Мадам, я знаю, что вы здесь», — говорил он с упреком, «Ну, полно, выходите. Пойдемте в замок. Господа волнуются». Александра, почти не дыша, обняв выступ скалы, огибала его, боясь поскользнуться в этом довольно отвесном месте. Из-под скалы словно натек песок и мелкие камни, образовав пологий и сыпучий участок. Луч фонаря метался совсем близко, отыскивая ее. Если он посветит чуть выше, он ее непременно увидит. Она сделала большой шаг вперед, Рассчитывая спрятаться за скалой, и, о ужас, камни поехали под ее ногами. Поползли вниз, небольшой, но шумной осыпью. От страха она присела, надеясь, что луч света не найдет ее в поросли. Луч не нашел, но сторож сдвинулся в ее направлении, в направлении шума. Еще немного, и он выйдет прямо на нее. А тут даже спрятаться негде. «Что же делать?» Встать в рост и снова побежать — это бессмысленно, совсем бессмысленно. Он нагонит ее в два счета. Александра отчаянно оглядывалась вокруг, пытаясь найти решение. И вдруг она заметила под скалой черную щель. А если... Александра подползла. Хоть бы там никакого зверя не оказалось. Ничего не было под рукой, даже палки. А камень кинуть она побоялась, чтобы не привлечь внимание сторожа. И посему, замирая от ужаса, она робко протянула руку в темную щель. А ну как, откусит кто? И пошарила там. Щель была сухая и, похоже, пустая. И даже кажется достаточно просторная хотя уходившая довольно наклонно вниз. Как бы то ни было, другого выхода Александра не видела. Она легла на живот и, отталкиваясь руками от земли, загнала почти целиком свое тело ногами вперед в узкую щель под скалой. Теперь, чтобы ее найти, же потребовалось бы передвигаться ползком, чего он, как сильно надеялась Александра, делать не станет. И все-таки ее голова была еще снаружи, хоть и под скалой, но нагнувшись и посветив фонарем, ее все же можно было увидеть. Проблема же была в том, что ноги Александра уперлись в дно пещеры, и задвинуться глубже не получалось. Сторож был уже близко и явно намеревался подойти ближе к тому выступу, откуда до него донесся шум осыпи, то есть к тому месту, где находилась Александра. Она отчаянно шарила ногами, цепляясь за камни-каблуками, в надежде найти углубление, которое позволило бы ей продвинуться поглубже во весь свой немалый рост. И уф, нашла. Она оттолкнулась руками от земли еще немного, и ее тело втиснулось в щель до конца. Но ноги повисли в пустоте. Александра почувствовала, как тело ее лишенной опоры поползло вниз. Медленно, но верно. Ей не за что было ухватиться, чтобы остановить движение вниз. Почти перед ее носом топтались ноги сторожа. Можно было бы подтянуться на руках немного вверх, чтобы ухватиться за край пещеры. Но там были его ботинки. Он мог запросто отдавить ей пальцы. Александра судорожно пыталась нащупать ногой потерянную стену пещеры, которая была где-то правее. Нашла. Замерла в крайне неудобной позе, зацепившись одной согнутой ногой за опору. Другая болталась где-то в воздухе в глубине пещеры. Наконец, сторож решился и пошел куда-то дальше, промочая себе под нос ругательства. Александра подтянулась на руках и выпросталась из щели. Оф! Она легла грудью на ее край, не в силу сделать еще одно движение, вытащить себя целиком из щели и встать на ноги. К тому же сторож мог вернуться в любую минуту, и тогда она снова придется прятаться. Так что надо сейчас осторожно въехать обратно, хорошенько зацепиться за опору, чтобы не провалиться глубже. Кто его знает, что там на дне? Может, вода? Может, острые камни? Мадам? Голос сторожа раздался громко и совсем близко, и Александра резко оттолкнулась руками назад, втискиваясь снова в пещеру. «Вы напрасно затеяли играть здесь в прятки, я вас уверяю. Здесь места опасные, легко переломать ноги и шею. Выходите, будьте же благоразумны. Я знаю, что вы где-то здесь прячетесь». Кажется, она вскрикнула. Тело ее съезжало по наклонной плоскости, руки бесплодно царапали по камням и песку тщетной надежде за что-нибудь ухватиться, только сдирая кожу в кровь и обламывая ногти. И лишь когда они достигли нижнего края дыры, в которой она неумолимо проваливалась, Александра сумела ухватиться за какой-то выступ левой рукой. Да, это только в кино бывает, что люди висят часами на руках, на одной руке, на пальцах руки и прочая чушь. Александра продержалась всего пару нескончаемых минут а пальцы больше не слушались. Такие мелочи, как занозы, обудранная кожа и сломанные до крови ногти уже были несущественны. Пальцы ее разжались, и Саша ухнула куда-то в непроглядную темень.